Глава двенадцатая. Событие двадцать восьмое. «Скажите честно, вам нравится Лумумба?» Спрашивают советского посла на банкете в Конго руководители нового режима. «Да, нравится!» — отвечает принципиальный коммунист. «Тогда съешьте еще кусочек». «Никто и не знал. Историю не сбить с пути. А зачем сбивать? Вот зачем?» Никто ведь даже не догадывается, что осталось двадцать два года. Вот родится сегодня мальчик, полезут у него первые зубки, лакать будет, сделает через год первые шаги, а еще через год заговорит. Потом будут его мучить по утрам, рано-рано поднимая. Нужно ведь умыть, напоить с теплым молоком, почистить несколько зубиков, одеть». И чтобы сам обязательно шнурки 5 минут завязывал, а потом переполненный автобус. Нет, переполненный это когда его переполнили, а вот тут в него при вместимости 30 человек набили под сотню. И мальчика этого под ноги остальным пассажирам просто забили. Потому автобус забит до отказа. Автобус будет переваливаться по дороге. Осень ведь И асфальтовые выбоины и ямы не видно шофёру, и он вечно в них въезжает. Они успели подлатать дорогу за лето? Никогда было. Коммунизм строили. Вот и остановка. Все 100 человек наклонились вперёд и поставило на место. Хорошие тормоза ведь. Зачем плавно ход замедлять? Мама мальчика вырвалась сама из душного общественного транспорта. с потери всего одной пуговицы и вырвало из чистоколо раскоряченных ног нашего коропуза. И ещё 5 минут лёгкой трусцы. Мама ведь опаздывает на работу, и потом ещё в противоположный конец города на собрать ей перевалочным автобусом добираться. И вот он, детский садик, снабитый другими мамами и коропузами раздевалкой. А почему маме приходится физкультурно-автобусной зарядкой каждый день заниматься? потому что нет ещё компьютеров, и попадёт мальчик далеко не всегда в садик рядом с домом. Нет мест. И окажется за три автобусные остановки. И то счастье. И ведь ничего не изменится за 50 лет. Нет у государства денег на садики. Нужно ещё до рождения ребёнка его записывать, чтобы аккурат к школе место получить. Дети наше будущее, так ведь ваше. У тех, кто решает, как бюджет пилить, нет этой проблемы. Они, суки народа, фонд слуги народа выросли уже. Им не до детских садиков. И центр открывать надо. Фонд Горбачёва. Там и иностранцы, и местные застранцы, фум, бизнесмены бабки башляют. Можно кусочек урвать на коттеджики в заповеднике. А от детского садика много не урвёшь. Довезли мальчик до садика. Дали на завтрак манную кашу с какао. Кубиков деревянных насыпали на пол. Играй, мать твою. А развивающее обучение? И это на 30 человек в группе с одним воспитателем, на горшок бы всех успеть усадить. К тому же, половина ещё к этому горшку не приучена. Потом погуляют, каждого одеть. О, а наш-то мальчик сам за 10 минут шнурки и завязал. умным будет, ведь у развитии мозга немалую роль играет мелкая моторика рук. А тут шнурки, вон сколько моторики. Бац, и переполненные автобусы закончились. Школа? Школы рядом, ну, почти всегда. Компьютеров нет по-прежнему. Нет, их уже украли у США. Но приспособить к оптимизации выбора детских садов и школ для детей забыли. Есть ведь методисты в Гор-Ано, кай считают. И им за это зарплату насчитывают. Все 73 рубля, чтобы с голоду не сдохли. А ещё ведь подоходный налог возьмут. Куда пойдёт? А помощь национально-освободительному движению в Африке. Там людоедов нужно из первобытно-общинного строя затащить сразу в коммунизм. Вот вам автоматы и полные забили. А свои Натальи Ивановны Пупкины с тремя детьми и погибшим в Сомали мужем? Так мы ей пенсию и школу-интернат, чтобы дети не голодали. В СССР дети не голодают. А если муж не в Сомали погиб, а просто алкаш и сел по дури, другому алкашу попрыгал на морде в пьяной драке. Не поделились и нявку, что тоже к бутылке пристроилась. А стране без разницы. У нас все равны. Всем нахер школу, интернат. Там покормят. Мальчик в обычную попал. И тройки были, и пятёрки. Математика хорошо давалась. Шнурки, ну, вы в курсе. Улюбился в первый раз. Конечно, в отличницу. Вон, какие у неё глаза красивые. Один голубой, а другой карий. А ещё косички. Нет, не пышная коса золотистых волос. А то тёмные машины и косички, и зубы кривые. Нет брекетов, нужно из титана подводные лодки делать. Зато отличница. Атом разлюбил эту и влюбился в ту вон. У неё самое короткое платье, школьное. Сама укоротила или у мамы выревела, но вполне себе стройные ножки видны на всю длину. Знает зараза, чем взять. С отличницей же не потягаешься в знаниях. Плохо, потом у неё всё в жизни сложится. Не знает дурочка, что мужа нужно искать в библиотеке, а не на дискотеке. А там крутые ведь парни, курят, матерятся, магу них есть. Всё тут или сопьются, или сопьются и сядут. А длинноногая, опромаявшаяся с ним, крутым, выработает комплекс. Не знаю, как называется, но работает всегда. Мужи или спутников она будет находить себе, обязательно алкашей. Ведь она привыкла о нём заботиться. К мальчику вернёмся. Он пока в девочек влюблялся и математику учил, незаметно школу закончил и поступил в институт. Вырвался из-под родительской опеки в областном центре в институт. 5 лет общаги, юность, счастье. Сессии, отмечание конца этих сессий, Картошка. Потом, после четвёртого курса, снова картошка. И вдруг всё кончилось. ГКЧП, Ельцин и нет страны. И нет светлого будущего. Есть Чубайс с ваучерами. Есть Гайдар и Евлинский, Собчак. И у них всё так себе сложится. Ну, кроме Чубайса. Рыжим им вечно везёт. А зачем не доедали? Зачем в садик на переполненном автобусе? Зачем пальто перелицовывать? Конечно, чтобы Абрамович купил Челси. Смотри, как здорово! Русские Челси купили. Абрамович херня. В СССР все русские. Арнелло Мути теперь в России живёт. Что, съел челентанов? И Наоми Кембл наша жила ведь в Москве с Владиславом Дорониным, тусовки организовывала. Вот куда деньги на новые автобусы большие пошли. Правильную черную пантеру купили. В июне 2008 года она признала себя виновной в нападении на двух полицейских в лондонском аэропорту Хитроу двумя месяцами ранее. Она пинала их во все места и плевалась в нагло в полицейских после спора о ее потерянном багаже. Наоми была приговорена к 200 часам общественных работ и оштрафована на 2300 фунтов стерлингов, а также была объявлена персоной нон грата в British Airways. Знай наших, русских. К истории теперь вернёмся. Не сбить её с пути. Брежнев разогнал с санной тряпкой комсомольцев, они вообще все берега попутали. Поехали в Монголию. Историю поехали менять. Пётр ещё несколько раз достукивался до Горбузова. Тот неожиданно согласился и сумел представить доказательства нужности этого шага Брежневу, а тот посоветовался с товарищами. Бац, и Монголия перешла в рублёвую зону. С 1 сентября у них не тугрики. Украл Горбузов, негодяй. Лучшую шутку 90-х. Как теперь будут Абрамовичи шутить? А вдруг раз шутки не будет? Той Абрамович и не будет. А история? Да. Тугриков мало. Так с 1 января 1969 не будет истотинок с левыми болгарскими. Тоже деревянный рубль будет. И истотинок может не хватить на борьбу с лекпервыми. А чего ж нужно? Вон, разделённая вчера на три республики Чехословакия Комаровя уже думает, разошёлся Горбузов. И Египет просится в рублёвую зону. Ещё бы ему не проситься. На днях ведь война судного дня опять проиграют. В прошлый раз у СССР был козырь, лунная афера, и США совместно с СССР и Израиль остановили. А если теперь аферы не будет, кто остановит Израиль? Брежнев, Комсомольцев в реальной истории разгонял медленно, поводы выискивая. Ну и Горочево за дебильный наезд на военных, то семичасного за совокупность диссидентскую, потом месяцова. Хрен знает за что. Сейчас повод тоже так себе. Нажрались комсомольцев в Монголии и давай кричать тосты. За железного Шорика, за будущего Генсяка, и громче всех месяцов, а тише всех семичасный. Конечно, и раньше кричали, но не в присутствии же иностранцев. Ты, мать твою, если заговоры заговариваешь, то хоть водку пить научись. А, она в Монголии синяя? Тогда ладно, тогда можно. Та-дам! Постановление Совета Министров СССР от 3 сентября. Кого куда? Семичастного на Украину заместителем предсовмина. Месяцева в Австралийский Союз послом. Это на самом деле так хитро Австралия называется. Не знал ли? Так и месяцев не знал. Теперь знает. Знания лишними не бывают. Вот не знал он, что в Монголии нельзя кричать: "Да здравствует новый генсек Шеляпин!" Тикуну Ввадим Степанович, министр охраны общественного порядка РСФСР, совершенно неожиданно для себя занял должность советника посланника посольства СССР в Румынии. А потом и на повышение пойдёт. Станет ну нифига себе, чрезвычайным и полномочным послом СССР в республике Верхняя Вольта. И несмотря на нелестное отношение к нему генсека, старого, еще чуть прогреснет, да растет до посла СССР в Камеруне, станет чрезвычайным и полномочным посланником первого ранга. Если на воинские звания переводить, генерал-полковник, а еще Брежнева кровожадным изображают. Дмитрий Петрович Горюнов, генеральный директор ТАСС при СМ СССР, неожиданно тоже отправился в путешествие. Оказался ни с того, ни с сего чрезвычайным и полномочным послом СССР в Кении. Чуть погодя перебрался на ту же должность в Марокко. А так, кроме того, что комсомолец, никаких грехов за человеком. В Кении напишет книгу Возвращение в Африку. Сергей Калистратович Романовский. весёлый человек в больших роговых очках и по совместтельству председатель комитета по культурным связям с зарубежными странами при М СССР председатель Коми СССР по делам ЮНЕСКО член коллегии МИД СССР станет на тижерельсы и покатит в Скандинавию чрезвычайный и полномочный посол СССР в Норвегии Сергей Павлов первый секретарь ЦК ВЛКСМ с 1959 года отправился, можно сказать, на повышение. Сделался представителем комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. А железного шурика. Он и так задвинут профсоюзами рулить. Ватит рулить. Иди-ка ты, товарищ Шелепин, в тудки. Оставили рулить профсоюзами. Непонятный ход Брежнева, если только не предположить, что хочет врага под боком иметь. не упускать из поля зрения под присмотром А Мазуров Кирилл Трофимович, первый заместитель председателя Совета министров СССР, член политбюро ЦК КПСС, в Монголию и отправили. Раз уж там любит тосты произносить, послом. Всех Леонид Ильич разогнал. Нет больше комсомольцев. Одни старые проверенные кадры остались. Старые Событие 29. -е. Бегун, неожиданно выигравший стометровку, на вопрос корреспондентов, что помогло ему, ничего не ответил. Держась рукой за живот, он стремительно пробежал мимо них в подтрибунные помещения. Если бегать по утрам, день сложится отлично, потому что ничего хуже, чем бег на 10 км с утра, с вами уже не случится. Новым председателем КГБ СССР назначен циниф Георгий Карпович. Пётр с ним лишь один раз пересекался при подготовке операции по поиски лионского мясника Барбье. Давно в комитете, с июля прошлого же года, на должности начальника второго главного контрразведывательного управления КГБ. И сразу, минуя заместителя председателя, в председатели. Человек Брежнева Все ключевые посты Ильич своими людьми обеспечил. Кончилась борьба за власть. И теперь в реальной истории до 82-го года как-то будет руководить сверхдержавой. Стабильность — это не так и плохо. Есть в этом неспокойном мире и еще один якорь. Надежный. Косыгин. Почему-то у Петра о нем очень мало в воспоминаниях. Только несколько ярких моментов. Летом 1969 года 65-летний Алексей Николаевич со своим другом, 69-летним Урхо Кекконаном, президентом Финляндии, совершил пеший переход через Кавказский хребет. Обязательно нужно напроситься, а значит, нужно поднять спортивную форму. Зачем напроситься? Подстраховать. Мало ли что. Вдруг история озаботится тем, что Тишков вытворяет... и решит чуть сойти из подготовленных ей Петром рельсов. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, едет поезд из Варшавы. Про Варшаву чуть рано. Придёт её время. А вот вторая методичка про Косыгина плохая. В 1976 году во время прогулки на байдарке потеряет сознание и чуть не утонет. Переживёт клиническую смерть, что резко подорвёт его здоровье. А потом ещё и тяжелейший инфаркт, и реформы без хозяина обвалится. Не пойдут застояться. Про байдарку прочитал в воспоминаниях Чазова давно. Вехи не отложились, только чуть. Косыгин, увлекавшийся греблей, отправился в плавание на одиночке. Как известно, ноги гребца в байдарке находятся в специальных креплениях, и это спасло Косыгина. В районе Архангельского лодка перевернулась. Прямьер внезапно потерял ориентацию, равновесие и опрокинулся вместе с ней. Пока его вытащили, в дыхательные пути попало довольно много воды. Откачали, но клиническая смерть подорвала и его организм, и дух. А, если бы охрана подоспела вовремя. Пока даже и предпринимать ничего не надо. Это через 8 лет. Пока просто чуть подстраховывать и помогать. К чему всё это? Пётр нашёл через Бика только что вышедшую книжку Кеннета Купера Аэробка и дал своим диссиденткам её срочно перевести. Через несколько лет на основании этой книги выйдет более продвинутая вещь. Эту книгу уже все знают: Бегом от инфаркта. В аэробке особое внимание уделяется бальной системе для улучшения сердечно-сосудистой системы. нужно заставить старцев бегать а ещё отучить прикуривать одну сигарету от другой косыгин попытался леонит ильич как-то в заречье петру показывал хитрую вещь вытащил сигарету из сооружения которым не преминул похвастаться вот он бросаю курить врачи настаивают алексей николаевич хитрый портсигар подарил автоматически вылетает одна сигарета в час И больше достать нельзя при всём желании такой чудо техники. А сам выкарил эту сигарету техническую и достал из другого кармана пачку своей любимой новости. Так одну от другой и прикурил. И ведь не железное здоровье у вождя. У полковника Брежнева были ранения на фронте, правда, не слишком опасные. А уже в 1951 году В бытность первым секретарем коммунистической партии Молдавии 45-летний Брежнев перенес первый инфаркт. Должен был получить второй при переговорах с чехами, и бог руками Тишкова отвел. Теперь пора самому начать труссой бегать и Ильича с Косыгином уговорить. Самое интересное, что точно так же, как и Косыгин, Брежнев примерно в то же время переживет клиническую смерть. Где-то в Монголии. Ну где там новенький спортивный костюм из светло-синей балонии? Пошли бегать от инфаркта.